Правильное направление. Часто бывает трудно отличить тяжелые жизненные удары от стука возможностей. Фредерик Филлипс. «Нам придется вас уволить», — сказал мой начальник. Я остолбенела и пару секунд смотрела на него пустыми глазами, затем разрыдалась прямо в его кабинете. Я была профессионалом, и меня никогда раньше не увольняли. Это не из-за вас. Сказал начальник, протягивая мне салфетку. «Вы же знаете, мы сокращаем штат. Вам выплатят выходное пособие, которое поможет продержаться, пока не найдете новую работу». Он продолжал искать слова, чтобы меня утешить, благодарил за годы работы, но я погрузилась в собственные мысли. «Мне 47. Я разведена. У меня ребенок, подросток и ипотека. Что же мне теперь делать?» Я не хотела оставаться в кабинете начальника, но уходить оттуда пришлось бы мимо столов коллег, которые увидят мое заплаканное лицо. Спустя какое-то время я все-таки взяла себя в руки и отправилась к себе собирать вещи. Расстроенная и разбитая, я ехала домой, дважды останавливаясь, чтобы поплакать. Новость была тяжелая, но не удивительная. Слухи о сокращениях ходили по офису уже несколько месяцев, и моя позиция давно была под угрозой. К тому же в последнее время я стала ненавидеть свою работу, и, думаю, это было заметно. Дело было не в самой компании, не в условиях. Просто после многих лет работы бухгалтером я выгорела. Я давно хотела все бросить, но не знала, чем еще зарабатывать на жизнь. Хуже бухгалтерии для меня была только перспектива уйти в новую компанию и продолжать там, заниматься теми же самыми обязанностями. Теперь, когда меня уволили, я боялась, что меня ждет именно эта участь. Но никакой другой работы я не могла придумать, поэтому начала откликаться на все возможные вакансии бухгалтера. Экономика была на спаде, и никто не нанимал сотрудников. Я не получила ни одного отклика. Поэтому в свободное время я предавалась своему любимому хобби — писательству. До потери работы я успела написать и опубликовать несколько небольших статей. Я даже продала рассказ в популярную антологию. «Что там говорить?» Писать я любила больше всего на свете. К тому же у меня даже получалось немного заработать на этом деле. Вот бы я могла зарабатывать достаточно в качестве писателя, желательно не выходя из дома. Когда в компании еще только появились слухи о сокращениях, я записалась на онлайн-курсы по редактуре. Моей целью было получить дополнительный доход и развить новые способности, связанные с сочинительством. Преподаватель, помимо всего прочего, давал нам советы о том, как находить заказы на фрилансе. Но пока я работала на полную ставку, мне было некогда этим заниматься. И вот, когда меня, наконец, уволили, свободное время появилось. Я нашла несколько заказов на редактуру, студенческие диссертации и одна книга. Оплата была хорошей, но нерегулярной. Рассчитывать на эти деньги было сложно. Я продолжала проверять сайты вакансий и однажды, наконец, нашла то, что мне показалось очень интересным. Онлайн-журнал о бизнесе искал человека с тремя важными навыками — профессиональным опытом работы писателем и редактором, а также знанием бухгалтерского дела. Да это же я! Я тут же радостно подала заявку и была уверена, что идеально подхожу на эту должность. Но ответа не последовало, и я, в конце концов, забыла об этом. В один прекрасный день мой телефон зазвонил. Это была главный редактор того самого журнала. Она хотела провести собеседование по телефону. Редактор находилась на восточном побережье, а я в Калифорнии. «Нам нужен писатель и редактор, разбирающийся в финансах», стала объяснять она. «Проблема в том, что бухгалтеры обычно не любят писать или не умеют. Мы все работаем из дома, поэтому неважно, где вы живете. Идеально!» Главред попросила в качестве тестового задания написать статью. После этого мне предстояло телефонное собеседование с начальником отдела. Пару недель спустя меня наняли. С тех пор прошло 9 лет. Не каждый день с тех пор был веселым или интересным. Но в целом для меня это была идеальная работа. Мне больше не приходилось заниматься подсчетами, стоять в пробках и работать в офисе. Не надо было носить колготки, костюмы и каблуки. Каждый день я работаю у себя дома, окруженная любимыми собаками. Жизнь хороша. А однажды нас всей компанией даже свозили в круиз на Карибы. Увольнение было для меня тяжелым опытом. Но, оглядываясь назад, я очень благодарна за то, что это произошло. Да, я подготовилась к новой работе, выучившись на редактора и улучшив писательский навык но без толчка, которым стало увольнение, я никогда бы не решилась на перемены. Но самое главное, если бы мне не нужна была новая работа, я бы не стала искать в нужном направлении и не заметила бы такую замечательную возможность. Тереза Амборд